Виктория Гастроверхова «История родной женщины» от автора «Душевные разговоры о послевоенном детстве, молодости и советском времени с моей бабушкой Марией Николаевной легли в основу этой книги. Многие факты реальны, но я не претендую на полную правдоподобность. Это не документальный роман и не мемуары. Для художественной задумки некоторые персонажи и сцены вымышлены, у других же заменены имена. Те книжные герои, что списаны с настоящих людей, хотя и имеют общие черты характера и внешности своих прототипов, но являются отдельными личностями и наделены качествами, нужными для выполнения задумки автора.